Но все остальные очень легко обманулись бы. Во всяком случае, шансы на это были очень большие. Понятно, в какой именно момент этот замысел мог быть у Клайда. Вчера днем он сидел на заборе загона и разглядывал гикаре Цезаря Гриндена в бинокль. Ему пришло в голову, что он видел похожего быка такой же масти, либо в стаде своего отца, либо на ярмарке, откуда только что приехал. Случайная мысль развелась в план. Когда его прогнали от загона, он прошел в дом и заключил пари с пратом. Разговаривая с вами, он сделал вам предложение. Вуль вздохнул. По крайней мере, он мог сделать вам предложение. Скажем, предложил с вашего ведома заменить Цезаря другим быком и отвезти Цезаря в Возгудовский коровник с тем, чтобы вы всю среду караулили подмененного быка, не позволяя никому приближаться к загону. Когда подмененного быка зарежут, опасность разоблачения, конечно, минуют. В четверг гости Прата под фанфарой рекламы сидят быка, а в воскресенье, когда истечет неделя, Клайд продемонстрирует Прату неопровержимое доказательство того, что в жертву был принесен не Цезарь, и Клайд, следовательно, выиграл пари. Прат, конечно, взорвался бы от ярости, но ему пришлось бы смириться и выложить 10 тысяч во избежание огласки. Насмешки уничтожили бы его. Посетители его протери стал бы говорить... «Вы думаете, это правда говядина, а не кошатина ли?» Прату пришлось бы раскошелиться и держать язык за зубами. Он даже не смог бы забрать Цезаря назад. Что бы он с ним делал? «Клайд Осгуд получил бы 10 тысяч, а Цезарь, согласно вашей договоренности, достался бы вам. Не знаю, как это можно было бы устроить, раз официально Цезарь числился мертвым, но, какой-то выход имелся. Во всяком случае, вы могли бы пользоваться им как производителем». Вульс пальцы на животе. Это предложение Клайда лишь в самых общих чертах. Видимо, он разработал все детали, включая время и способ подмены быка. Самое подходящее время для этого было после часа ночи, когда загон должны были сторожить вы. Но вы могли не согласиться с предложением Клайда. Поэтому возможно, что подмену назначили на более ранний срок, и она была совершена. Возможно, что Цезарь все еще цел и невредим. от сибирской язвы пал бык, который его заменил. «Я высказываю это лишь как гипотезу. Вы об этом знаете больше меня. Но оставим это. Что вы думаете о самом замысле? Видите ли вы в нем какие-нибудь изъяны?» Макмиллан с мрачной улыбкой разглядывал Вульфа. «Ну и фантазер живый», — спокойно произнес он. «Не такой уж и фантазер», — Вульф прикрыл глаза. «Только не думайте, что я постро... пытаюсь подстроить вам ловушку. Возможно, это и фантазия». Но мое любимое оружие – откровенность. Войдите в мое положение. Я могу удовлетворительно объяснить уверенность Клайда в выигрыше пари, только если предположу, что он составил некий план вроде этого. В таком случае он должен был попытаться заручиться вашей помощью. Если он обратился к вам, вы либо согласились, либо отказались. В любом случае, я хотел бы знать, что он сказал. Не думайте, что для вас оскорбительное предположение, будто вы могли что-то скрыть от Уоддала. Я бы сам с большой неохотой доверил ему любой, даже самый малый, щекотливый факт. Прошу вас сказать, предлагал ли вам Клайд что-нибудь, и приняли ли вы его предложение, или отклонили?» С лица не сходила хмурая улыбка. «Вы действительно фантазеры пройдоха. А потом вы спросите, не я ли убил Клайда за то, что он меня оскорбил. Я никогда не шучу, когда речь идет об убийстве. Кроме того, до убийства я еще не добрался. Сначала мне надо понять, почему Клайд был уверен, что выиграет пари, и узнать, кого он хотел увидеть. Он предлагал вам что-нибудь? Нет, макмил резко встал. Вы уходите? Вульф поднял брови. Не вижу смысла оставаться. Я пришел из любезности к Фреду Осгуду. Из любезности к нему не хотите сообщить ничего, что могло бы ему помочь? Ничего, что могло бы объяснить? Нет, ни черта я не могу объяснить. Скотовод сделал несколько шагов в дверь и обернулся. И вы тоже не сможете впутать меня. Он распахнул дверь и вышел. Ульс вздохнул и продолжал сидеть. Минуту я стоял и смотрел на него, пытаясь обнаружить на его физиономии хотя бы малейшие признаки ликования или триумфа. Затем глубоко вздохнул и занялся подносами. Не знаю, полагались ли горничные быть на посту в 10 вечера. Я взгромоздил их один и другой и отправился к служебной лестнице. Задевая за стены и чуть не застревая на поворотах, потому что лестница оказалась очень узкой, я без потерь добрался до кухни и через буфетную и столовую прошел в гостиную. В библиотеке горел свет. Через открытую дверь я увидел Говарда Бронсона, читавшего газету. Больше никого не было видно, и я завершил свое кругосветное путешествие, вернувшись обратно по главной лестнице. Вульф все еще пребывал в неподвижности. Я сел, зевнул и объявил. «Теперь все ясно. Его убила Лили». Думая, что уничтожив свидетеля своего прошлого, она сможет очиститься и стать достойной меня. Каролина убила его, чтобы просто потренировать свой теннисный удар. Джимми убил его, чтобы покончить с прошлым Лили. На этом мотив у нас уже двое президентов. Прат убил его на зло Макмиллан убил его, потому что бык, которого он привел на замену Цезаря, оказался дойной коровой. Дэйв убил его. К черту алчи, заткнись. Я заткнулся навеки, сэр, и залью себе глотку цементом в тот день. «Как только вы объясните мне, когда и каким образом вы держали это дело в руках целиком, вот так?» Я сжал кулаки, но мой жест пропал даром, потому что Вульф так и не открыл глаза. Он явно был в трудовом настроении, потому что мягко пробормотал. Я действительно держал его так. Что же с ним стало? Оно сгорело в огне и улетучилось дымом. Снова бык я присвистнул. «Что ж, попытайтесь меня убедить». Кстати, почему бы вам не перестать рассказывать всем и каждому, что я разбил вашу машину о дерево? Чего вы хотите всем добиться? А если вернуться к нашему делу, то оно, видимо, теперь безнадежно. Эта деревенщина-прокурор собирается в четверг утром услаждать себя видом того, как Нир поджав хост покатит, покатит на юг. Или мне стоит продолжить перечисление вариантов, пока один из них вам не приглянется? Так вот, Дейв убил его, потому что в тот день, когда года два назад его уволили». Он пропустил свой завтрак и с тех пор так и не возместил его. Бронсон убил его. Ха, между прочим, я только что видел Бронсона. Бронсона? Ага. Сидит в библиотеке, читает газеты, как у себя дома. Приведи его. Вуль пошевелился, едва приоткрыл глаза. Я пошел в библиотеку. Но по пути мне пришло в голову, что я могу сделать кое-какие приготовления на случай, если разговор затянется. Поэтому сначала я зашел в кухню и похитил из холодильника кувшин гернсейского молока. С кувшином в руке... Я с важным видом направился в библиотеку и сообщил Бронсону, что мистер Вульф выразил желание встретиться с ним. Бронсон отложил газету и сказал, что начал уже опасаться, не собирается ли им пренебречь. Ни в коем случае, ответил я. Сейчас он развеет ваши опасения.